Глава 4. Селеста. Тремя месяцами ранее. Чикаго. Штат Иллинойс. Перед тем, как Селеста вошла в мир онлайн-инфлюенсинга, ей в голову не приходило, что Nordstrom продает детскую одежду. Да, в общем-то, она и думать не думала о Nordstromе, как не думает обычный среднестатистический человек о роскошном постельном белье из тканей высокой плотности или экзотических грибах в дорогущих гастрономах. И, скорее всего, она не зашла бы в тот вечер в фирменный аутлет Нордструма, если бы не Алабама. Та непринужденно лавировала по отделу одежды, передвигая вешалки с ловкостью многоопытного дилера-казино. Селеста старалась не только не отставать от Алабамы, но и подражать ей до тех пор, пока ее взгляд не упал на один из ценников. Написанная от руки сумма была настолько неприличной, что Селеста чуть не задохнулась. Простояв с разинутым ртом несколько минут, она предложила подруге сходить потом в Таргет. «Нет, не пристало Белли появиться на своей первой игре в одежде от Таргет», запротестовала Алабама. В ее тоне смешались в равных долях разочарование и ужас. «Что подумают другие дети?» Вздохнув, Селеста покосилась через плечо убедиться в том, что Белла все еще сидела там, где ее оставили. В нескольких футах от них пятилетняя девчушка угнездилась между двумя кронштейнами, скрестив ноги и расставив перед собой всю свою коллекцию фигурок-дельфинов. Потому что ни футбол, ни мода Беллу не интересовали. «Да ладно тебе, таргет вовсе неплох», — сказала Селеста, повернувшись обратно к кронштейну. «Думаю, у нас еще есть время до того, как дизайнерская одежда попадет под прицел этих детишек». В тот день им стоило немалых усилий заманить ее дочь в магазин. Обычно они направлялись из школы прямиком домой, чтобы сразу перекусить, ровными дольками яблока, смазанными арахисовым маслом, но только очень тонким слоем, иначе рот Беллы становился похожим на губку. Было посчитала изменение привычного расписания оскорбительным для себя и откровенно возмутилась, увидев предварительного предупреждения Алабаму на переднем сиденье в машине матери. Не предусмотри такого Селеста, и бойкота в той или иной форме было бы не избежать. К счастью, Селеста сообразила захватить с собой дочкину сумку-холодильник с лепными дельфинами для умасливания строптивицы. «Ты серьезно, Сиси?» в недоумении затрясла головой Алабама. В таргет имеет смысл захаживать на распродаже, но одевать в нем дочка ее дебютному футбольному матчу это... Предостерегающе посмотрела она на Селесту. Да будет тебе известно, залог успешного бизнеса ⁇ вести себя так, как будто ты уже принадлежишь этому бизнесу. Что же, значит я не принадлежу этому бизнесу, пробормотала Селеста, скорее себе, чем Алабаме. И начала передвигать вешалки на кронштейнах в поисках того, чего не ожидала там найти. Ты же так не думаешь? внезапно посерьезнела Алабама. Селеста пожала плечами. Не знаю, какая из меня бизнес-вумен. О, господи! запрокинула голову Алабама. Когда же ты начнешь воспринимать себя серьезнее, Сиси? Посмотри, как хорошо у тебя все получается в последнее время. Лицо Алабамы помрачнило. Гораздо лучше, чем у меня, это уж точно. Селеста прикоснулась к впадинке между ключицами. Она действительно не желала, чтобы их разговор принял такой оборот. Но и то, что она подвергала сомнению свое влияние в интернете гораздо чаще, чем преисполнялась уверенности в собственных способностях, тоже было правдой. Селеста чувствовала себя посторонней в мире модного инфлюенсинга, несмотря на ошеломительно хорошую статистику. По большей части, ее успех объяснялся попросту тем, что пришелся ко времени. Она успела заскочить в поезд инфлюенсинга до того, как люди изверились в его пользе, задолго до того, как в Инстаграме стали популярны сторис. Селеста заработала шестизначную сумму, настоящий подвиг для человека вроде нее, не предлагавшего людям ничего реально ценного. По сути, она выступала ходячей рекламой мало чем отличавшиеся от тех безликих манекенов, что заставляли Беллу хныкать в магазинах Таргет. Проблема заключалась не столько в ее занятии, сколько в самой Селесте. Она не была ни веселой, ни потешной, ни находчивой, ни остроумной, ни вдохновляющей. Селеста не обладала никакими выдающимися качествами. Но, похоже, людей это не волновало, пока она снабжала их дисконтными кодами. Они лились на подписчиков непрерывным потоком, а те, судя по всему, большего от нее и не ждали. Селеста не получала никакого удовольствия от этого процесса, но он был достаточно прибыльным, чтобы заниматься им и дальше. Ко всему прочему, Селеста сомневалась, что какое-нибудь другое занятие будет доставлять ей большее удовольствие. А эта работа, по крайней мере, позволяла ей сидеть дома с Беллой. «У тебя все будет замечательно сказала Селеста твёрдым, недопускающим колебаний голосом. Интернет он такой. Сегодня ты популярен, завтра нет». «На тебя это правило не распространяется», — раздула ноздри Алабама. «Пусть так, да только что с того», — решила зайти с другого конца Селеста. «Вряд ли на моих похоронах кто-нибудь вменит мне в добродетели активность в Инстаграме». Селеста думала, что нашла достаточно хороший аргумент. Но Алабама наморщила нос так, словно он ее не убедил. Селесте захотелось выдать что-то еще, что-то более ободряющее и поощряющее, но она так ничего и не придумала. Ладно, я исправлюсь после Исландии, в конечном итоге заявила Алабама, повернувшись к Кронштейну. У меня такое чувство, что эта поездка перевернет всю мою жизнь. После этих слов ее руки снова принялись проворно перебирать детские вещи. Селеста еще не ответила на приглашение розового кошелька, но Алабама об этом не знала. Селеста не обманывала подругу, просто старалась не упоминать об этом в разговорах, понимая, если она в ближайшее время не даст ответа, места в группе закончатся, и принимать решение самой ей не придется. От нее уже ничего не будет зависеть. И одна половинка Селесты даже надеялась, что именно так и случится. Ее терзало дурное предчувствие по поводу поездки, хотя оно возникло из ничего и ничем веским не подкреплялось. «Как тебе это?» — спросила Алабама. Схватив вешалку с какой-то майкой, она подняла ее над головой, чтобы Селеста проинспектировала и оценила вещицу. Это оказался черный укороченный топ с надписью «Убийца» на груди. Селеста выглянула из-за него и уставилась на Алабаму, пытаясь понять, шутит подруга или нет. Такие моменты понуждали ее изучать резкие различия между теми, кто имел детей, и теми, у кого их не было. И дело было не только в том, что кожа Алабамы почему-то выглядела лучше даже при жутком освещении в универмаге, а Селеста походила на одну из тех потерявшихся любительниц походов, которых спасатели отыскивали через несколько недель после поедания листьев. Алабама находила топ детского размера милым и современным, тогда как первой мысль Селесты была ⁇ Ни за что, дочка в нем будет похожа на проститутку. ⁇⁇ Белла, подойди сюда, ⁇ выкрикнула Алабама раньше, чем Селеста запротестовала. Давай посмотрим, подойдет ли это тебе, ⁇ щелкнула она пальцами, так словно подзывала собаку. Белла, похоже, не услышала ее призыв а если и услышала, то не сочла, что он заслуживал ответа. Алабама продолжила щелкать пальцами. Селеста потёрла глаза. «Беллочка, подойди сюда, пожалуйста», — устала пробормотала она. Но божьей милостью ее голос возымел действие. Белла вскинула глаза, и ее крошечное личико исказило плохо скрытое нетерпение. Селеста и раньше видела такое выражение лица. Оно появлялось у ее мужа Луи, когда она заговаривала с ним во время важного футбольного матча. В защиту Селесты следует заметить. Понять, какие матчи важны, а какие нет, для ее ума было задачей непостижимой. Издав короткий и очень взрослый вздох, Белла с трудом встала с пола. Но уже через миг она оказалась под боком у Алабамы. Своих дельфинов девочка оставила в середине прохода, но не в кучке, а выстроенными в три ровных редка, Это было нормально для Беллы. Она так играла с фигурками. Сегодня она расставила их не по видам или расцветке, а по величине. «Мама, киты-убийцы, тоже дельфины?» — сказала Белла, глядя на Селесту поверх вешалки. «Просто их называют китами или касатками». Приложив к Белле топ и прищурив один глаз, Алабама прикинула размер. М -м, «Похоже, тебе маловат», — заявила она. «А, впрочем, не знаю. Возможно, он растянется». «Что это?» — с подозрением уставилась на топ Белла. «Майка для твоего футбольного матча?» Белла нахмурилась. «Моя команда фиолетовая?» Алабама застонала и бросила на подругу красноречивый взгляд. «Вот, смотри на плоды своего воспитания». Селеста ощутила покалывание в затылке. «Только бы не мигрень!» Возмолилась она про себя и обратилась к дочери. «Белла, можешь пойти и собрать своих дельфинов?» «Мы уходим отсюда». Белла кивнула и покорно поплелась к своим игрушкам. Селесту не удивило то, что дочь не проявила интереса к украшенному блестками кроп-топу. На тот момент девочка надевала и считала приемлемым для себя только один предмет одежды — объемную почти квадратную, уродливую футболку с надписью «Аквариум Шеда» на спине и дельфином Афалиной на груди. Белла заносила ее до такой степени, что ткань местами истончилась настолько, что сделалась почти прозрачной. давай все всё-таки заедем в Таргет», сказала Селеста подруге. «Если дочке в результате потребуется терапия, я с этим справлюсь». Алабама шутки не поняла. А если и поняла, то не нашла ее смешной. И обиженный вздох, она вернула вешалку с круптопом на кронштейн. «Скажи, Белла...» заговорила она, когда они очутились уже на стоянке. «В твоей футбольной команде есть симпатичные мальчики?» «А вы знаете, что киты-убийцы бывают длиной со школьный автобус?» ответила вопросом на вопрос девочка. Свой пакет с дельфинами она прижимала к груди так, словно опасалась, что кто-то попытается его отнять. «Они очень большие!» Взгляд Беллы стал крайне серьезным и практически сверлил Лобаму. «Хотя они поменьше, чем мой дом». «Они больше слонов?» В голосе Алабамы прозвучало неподдельное любопытство. Белла задумалась. Селеста нажала кнопку на пульте дистанционного управления автомобилем, и тот тотчас же поприветствовал ее дружелюбным гудком. «Наверное, кит-убийца больше слона», — ответила наконец Белла. «Если хобот у слона опущен, а если он его вытянет, тогда не знаю». «Я не думаю, что слоны такие же большие, как школьные автобусы», пробормотала в рассеянности Селеста. «Они величиной с меня автобусы?» — откликнулась Алабама. «Ну те, короткие. Правда, это не школьные автобусы. На них возят школьников, и они автобусы. Отсюда и название — школьные автобусы. А меня в школу обычно отвозит мама», — встряла Белла, устремившая взгляд вперед. «Только вчера меня отвез папа, потому что мама забрала его машину, чтобы ее осмотрел мехник». «Механик», — поправила дочку Селеста, но было явно не расслышала замечания. Опередив мать с подругой, она уже дошагала до автомобиля, остановилась как вкопанная и вперила в заднюю дверцу выжидающий взгляд, как будто та могла открыться сама собой. «Папа ездит слишком быстро», — добавила девочка тихо, словно сказала это самой себе. Селеста протянула над ее головой руку и распахнула дверцу. Так ты не против заскочить в таргет? поинтересовалась она у Алабамы подстать Белли, застывшей у пассажирской дверцы. В Таргет? переспросила девочка. Селеста покосилась на дочь, уже начавшую забираться в машину, но замершую на полпути и насупившую в неудовольствии брови. Всего на секундочку поспешила заверить ее Селеста, пораженная собственной глупости. Ей не следовало ничего говорить, пока было не окажется в машине, пристегнутая ремнем и не способная оказать серьезное сопротивление. Я хочу сейчас же поехать домой, заявила девочка тоном, не допускающим возражений. Алабама у капота хихикнула, и Селеста поняла: помощи от подруги она не дождется. Нам нужно подобрать тебе спортивные брючки для игры в футбол. Разве ты забыла наш уговор? Последние две недели Белла ходила на тренировки в своих пижамных штанишках «Си World. Селеста согласилась на это под одним условием. Для первой игры они купят девочке настоящий спортивный костюм. «Я хочу есть», — привела контраргумент Белла, и в ее пока еще спокойном тоне Селеста различила упрямство, готовое в любой момент выплеснуться наружу. «Мы же перекусили, помнишь? Я взяла тебе морковные палочки». Ну я хочу яблоки. Былла, залезай в машину. Селеста легонько подтолкнула дочку к сиденью. Но едва ее рука коснулась было, девочка отпрыгнула вперед, так словно ее ударили. О, Господи! пробормотала Селеста. А Бэлла уже зашла с диким визгом. Снова вытянув руку, Селеста схватила ее за локоть. На этот раз крепко. Былла стала извиваться и брыкаться. Наконец она вырвалась на свободу а потом, сделав неожиданный пируэт сбоку от автомобиля, осела, прислонилась к колесу и огласила всю стоянку громким ревом. Селеста огляделась по сторонам. Через несколько парковочных мест загружала сумки в свой багажник какая-то женщина. Услышав детский плач, она быстро вскинула глаза. Селеста почувствовала, как загорелись от стыда ее щеки, и поспешила перевести взгляд на Беллу. Та уже лежала на асфальте лицом вверх. Селесту не переставало удивлять, насколько быстро ее дочь умела обострять ситуацию и насколько беспомощной она себя ощущала всякий раз, когда это случалось. «Не хочу в Таргет!» — выкрикнула Белла между дрожащими всхлипами. Селеста заметила рядом с ней пакет с дельфинами, еще одну жертву несправедливости. «Больше никаких магазинов!» «Белла!» Нарисовалась рядом подруга. Селеста отступила в сторону, хотя и усомнилась в том, что вмешательство Алабамы что-то изменит. Она не ошиблась. Белла снова сощурила глазки и продолжила плакать. «Белла, а ты когда-нибудь ела шоколадное мороженое и мармеладных мишек?» Как ни странно, вопрос Алабамы возымел действие. Белла резко замолчала, только ее ручки остались сжатыми в кулачки, готовые продемонстрировать новую вспышку гнева, если потребует ситуация. «Бьюсь об заклад, что не ела», — продолжила Алабама и присела на корточки перед девочкой, хотя та не подавала признаков того, что внимательно слушала, если не считать одного глаза, который, резко распахнувшись, буравил теперь мамину подругу. «И мороженое, и мишки есть в секретном меню в Колдстоун. Это мои любимые лакомства», — сказала Алабама. При этих словах Бэлла открыла оба глаза, и они оба уставились на Алабаму. Секретное меню, повторила вопросительно девочка. Алабама кивнула. О нем вряд ли знает кто-нибудь еще, кроме меня. Бэлла прикусила щеку. Она так и оставалась на асфальте в горизонтальном положении, на что Алабама, как ни странно, оказалась способной не обращать внимания. Она разговаривала с девочкой так легко и непринужденно, как болтают две подружки в кафе. «Обещаю тебе, после таргета твоя мама разрешит нам зайти в Колдстоун и попробовать их». Алабама посмотрела снизу вверх на Селесту с тем же выражением в глазах, с каким взглянула на мать Белла. «Конечно, разрешу», — сказала Селеста, внезапно ощутив страшную усталость. К ее удивлению, Белла медленно присела, и тыльной стороной кисти вытерла нос с натужным усилием человека, недавно прошедшего тяжкое, мучительное испытание. Алабама протянула ей руку, но девочка ее проигнорировала. Вместо этого она сама вскочила на ноги и без лишних слов залезла в машину. Но на спинке ее футболки осталось черное пятно, на том месте, к она прижималась к шине. Это не укрылось от глаз матери. Должно быть, машинное масло. Опять придется застировать, с тоской подумала она. Алабама тоже встала на ноги и стряхнулась с бедер пыль. Проходя мимо Селеста, она пожала плечами так, словно хотела показать подруге уговорить ее упрямую дочь проще простого. Селеста только тяжело вздохнула, и в этот момент зазвонил ее мобильник. На долю секунды, стоявшей на парковке женщине, захотелось не отвечать на звонок. Но, взглянув на высветившийся номер, она тотчас подавила этот порыв, потому что позвонить из школы Беллы на номер ее мобильного телефона так неожиданно в четверг могли только по ряду веских причин, ни одну из которых ответственная мать не могла проигнорировать. «Это Селеста», — сказала она. «Здравствуйте, миссис Рид». «Это мисс Бонни из детской академии». Селеста уже угораздила с ней познакомиться. Мисс Бонни отличалась кипучей, энергичной натурой, присущей многим людям, работающим с маленькими детьми. «Мама?» — окликнула в открытое окошко Белла. ее голос прозвучал неуверенно, как будто девочка испугалась, что мать забыла сесть в автомобиль. «Да, слушаю вас», — ответила Селеста, подняв палец вверх. «Прошу прощения за неожиданный звонок», — заговорила мисс Бонни, перемежая слова не совсем понятными Селести с мешками. «Я звоню, потому что надеюсь, что вы и ваш муж найдете время для того, чтобы в ближайшем будущем прийти в академию и поболтать с нами немножко». «Мама», — повторила Белла, в ее голосе засквозило нетерпение. Алабама тоже высунулась из окна машины и смотрела на Селесту с подозрением на лице. Хм. Конечно, мы непременно придем. Селеста уже пролистывала в голове свой воображаемый календарь, стараясь соотнести его с календарем Луи. Все в порядке? Да-да, не волнуйтесь, опять хихикнула мисс Бонни, и Селесту вдруг осенила. Эти смешки были чем-то вроде нервного тика, только и всего. Просто нам хотелось бы обсудить с вами пару вопросов. А, -а, -а. в последнюю фразу Селеста постаралась не вдумываться хотя бы потому, что она вызвала у нее слишком много вопросов, начиная с того, кто это «мы». Мисс Бонни именовала себя во множественном числе или кто-то еще пожелал поболтать с мамой Беллы. «Когда нам лучше зайти? Завтра вас устроят где-то в районе пяти». «Мама!» — нараспев проговорила Белла, акцентируя каждый слог ударами туфельки по спинке пассажирского сиденья Алабамы. На это Селеста не отреагировала. «Завтра», — повторила она, прикрыв глаза и потирая переносицу, «завтра Луи должен был, как обычно, пойти на работу, а после мать Селесты согласилась посидеть с внучкой, чтобы они смогли поужинать с Алабамой и ее мужем. Луи наверняка огорчится из-за того, что ему придется уйти с работы раньше, а Алабама обязательно расстроится из-за того, что мы опоздаем на ужин». — подумала про себя Селеста, а вслух произнесла. «Да, завтра в пять нас устроят».